глава тридцать однажды в теплый мартовский день прибыла посылка я открыла ее и обнаружила книгу оливии оттерхаус разговор с мертвыми медиумы двадцатого века профессор подписала титульную страницу лилиан пентикост которая тоже пытается докопаться до истины надеюсь вы одобрите главу о барриэль белестрат оливия утерхаус Я повернулась к столу мисс Пентикаст и вручила ей книгу. «Легкое воскресное чтение, если вам интересно». Она открыла книгу, прочла посвящение и застыла. Она смотрела на книгу так долго, что я уже начала беспокоиться, не случился ли у нее удар. «Позвоните, пожалуйста, доктору Уотерхаус», — наконец заговорила она. «Скажите, что мне хотелось бы встретиться с ней здесь, как только она сможет». Она смогла только через три дня, в полдень. «Большое спасибо за приглашение», сказала миниатюрная доктор Уоттерхаус, перешагнув порог кабинета. «Честно говоря, я несказанно рада. Увидеть лучшую сыщицу страны в ее доме — это потрясающе». Она была одета как для лекции — стандартный жакет и юбка в тусклых коричневато-серых тонах. Каштановые кудри по-прежнему нуждались в гребне, а очки в тонкой металлической оправе сползли на кончик носа. Когда профессор заняла самое удобное из желтых кресел, я придала лицу максимально бесстрастное выражение. Она была такой миниатюрной, что почти утонула в кресле. Мисс Пентикаст подвинула книгу на край стола. «Боже ты мой, она здесь», — сказала Уотерхаус. «Я надеялась, что вам она понравится, по крайней мере, не покажется чудовищно скучной». Редактор настоял, чтобы я включила больше красочных деталей, чем мне хотелось бы, но ему лучше знать, что хорошо продается, так я думаю. Прошло целых десять секунд. Мисс Пентикаст просто смотрела на сидящую напротив не особенно привлекательную женщину. Точнее, пристально ее рассматривала. И, наконец, спросила, «Кто вы?» «В каком смысле?» — отозвалась женщина, называющая себя Отерхаус. Фальшивое удивление на лице выглядело почти подлинным. «Я о том, что до того, как вы стали профессором университета, вас не существовало». «По крайней мере, не существовало человека с такими документами. Я три дня трясла все свои источники и сделала полсотни телефонных звонков, чтобы проверить резюме доктора Отерхаус. Телефоны не отвечали, прежние наниматели либо скончались, либо пропали». Записи колледжа сгорели в пожаре. Хотя ее документы выглядели подлинными, я не нашла ни одного человека, знавшего Оливию Отерхаус до 1938 года. Тем временем в нашем кабинете с Отерхаус ни на секунду не слетела маска. Профессор сняла очки, прищурилась и снова их надела. «Боюсь, я вас не понимаю, мисс Пентикост», — сказала она. «Все дело в книге? Я сделала что-то не так?» Мисс Пентикост протянула руку и открыла книгу на титульной странице с посвящением. Там лежала закладка, клочок бумаги с именем Ариэль Беллистрат, написанным плотным элегантным почерком. «Почерковедение — несовершенная наука», — сказала мисс Пентикост. «Есть умельцы, способные подделать чей угодно почерк». Но даже если сосредоточиться, все равно трудно избавиться от некоторых привычек, в особенности, если писать быстро. Например, вот эта черточка в «Т» и узкая петля в «Д». Пока мисс Пентикост говорила, я смотрела на профиль Оливии Оттерхаус. «Ничего. Только легкое напряжение вокруг глаз, но мне могло и померещиться». «Я не знаю точной последовательности событий, но могу предположить. Вы попросили Роберта Маклоски подкараулить Джонатана Маркела по пути домой из клуба. Маклоски забил его до смерти и притащил на стройплощадку, где вы уже ждали. Вы подменили записку, спрятанную в часах, причем так, что Маклоски этого не заметил, поскольку позже он решил украсть часы». «Скорее всего, потому что согласился пойти на дело, потому что вы его шантажировали, а не из-за денег. Вы каким-то образом узнали о его прошлых преступлениях. Часы он забрал в качестве награды. К счастью для вас, записка все-таки добралась до адресата. А Маклоски умер, прежде чем успел вас описать». «Это выдумки», — заявила Уотерхаус. Босс покачала головой. «Не выдумки» а просто лучшее объяснение всех фактов. Я могу ошибаться в некоторых деталях, но все равно пришла бы к тем же выводам. Я попросила Джонатана Маркела найти связующее звено. Человека, имеющего отношение к серии преступлений, а порой даже не преступления, а странных происшествий. Ему это удалось. Он нашел вас. Уотерхаус поёрзала и закинула ногу на ногу. От этого резкого движения моя рука легла ближе к револьверу 38-го калибра в кобуре под мышкой. Может, мне только почудилось, но взгляд профессора вроде бы скользнул в мою сторону, а губы едва заметно дернулись. «Боюсь, вам придется объясниться, мисс Пентикост», — сказала она. «Что именно нашел тот человек?» «Того, кто выуживает секреты, опрометчивые поступки, преступления...» и использует их, чтобы иметь рычаги влияния на сильных мира сего. Очень часто такие случаи заканчивались исчезновением или смертью. Босс перечислила все случаи своей папки. Президент банка, городской чиновник, текстильный магнат и другие. Вы не ограничивались только влиятельными людьми. Пример тому мистер Маклоски. Люди вроде него тоже могли пригодиться. Уотерхаус поправила очки и подалась вперед, как один из ее студентов. Босс продолжила лекцию. «В лице Беллистрат вы нашли человека, которого не только сможете подергать за ниточки, но и с ее помощью выудить другие секреты. Именно вы постарались, чтобы ее клиентами стала городская элита. Вы подготовили ее к тому, что я обращу на нее внимание. Именно поэтому она так много знала обо мне и Уил. При упоминании моего имени Оттерхаус бросила взгляд в мою сторону. Я поискала на ее лице какой-нибудь намек на то, что мисс Пентикаст попала в точку. Ничего. Лишь мое собственное отражение, глядящее на меня со стекол очков. «Заменив свое имя на имя Беллистрат, вы превратили ее в ширму», — продолжила мисс Пентикаст. «Наблюдали, как я наблюдаю за ней, и узнавали все возможное о моих методах. Вам не повезло, что из-за убийства Абигейл Коллинз вы попали под мой прицел, хотя, возможно, это все равно было неизбежно». «Вы обвиняете меня в том, что я замешана в убийстве Абигейл Коллинз?» спросила Уотерхаус. «И в убийстве Ариэль?» «Нет-нет, я знаю, что вы невиновны в их смерти». «Но, думаю, вы стали первопричиной событий, повлекших эти убийства. Вы узнали о былом знакомстве Ариэль Беллистрат и Гейл Коллинз и велели Беллистрат возобновить дружбу. Это и привело ко всему случившемуся». Уотерхаус покачала головой. «Невероятно!» — сказала она, хотя я точно не знала, к чему она это сказала. «Все, что, по-вашему, я сделала? Какой мне от этого прок?» «Этот вопрос и мне не дает покоя», — признала босс. «В деле Коллинза осталась ненайденной крупная сумма. Полиция считает, что деньги у Нила Уоткинса, но я начинаю подозревать, что это не так. Что касается других дел, то еще предстоит выяснить, какую финансовую выгоду вы от них получили. Ведь у нас было всего лишь три дня». Целых полминуты Уотерхаус даже не моргала. Я представляла, что где-то в ее голове вертятся шестеренки, но внешне она была похожа на сейф, невозможно увидеть, что внутри. Она сняла очки, прищурилась и убрала их в нагрудный карман и заговорила медленно, осторожно, словно двигалась на ощупь в темной комнате. «Эти случаи, о которых вы упомянули, президент банка?» Если я правильно помню, позже обнаружилось, что он растратил средства нескольких благотворительных организаций, в руководство которых входил. Городской чиновник брал взятки, чтобы устанавливать правила в пользу застройщиков и позволял сносить кварталы бедняков. «Текстильный магнат» — она выговорила слово «магнат», как некоторые произнесли бы «насильник». Разве не на одной из его фабрик несколько лет назад был пожар? Там еще с жуткими криками сгорели работницы, оказавшиеся в заперти, и многие получили ожоги. С каждым словом она становилась все увереннее, словно потихоньку нащупала твердую почву под ногами. «Представляю вашу встречу с этими женщинами», — сказала она. Например, во время вашего субботнего приема, когда вы открываете свои двери, вы увидели бы их шрамы. Этот человек возглавлял борьбу с новыми правилами техники безопасности. Прошло 30 лет со дня пожара на фабрике «Треугольник», а мы так ничему и не научились. Пожар на пошивочной фабрике «Треугольник» 25 марта 1911 года Крупнейшая производственная катастрофа в истории Нью-Йорка. Погибло 146 рабочих, из них 123 женщины. Это была уже подлинная Оливия Отерхаус, если, конечно, это было ее настоящее имя. В ее глазах горел огонь, а голос звенел, как голос уличного проповедника. С каждым словом она подавалась вперед, сверяя ритм с невидимым для всех остальных дирижером. «А теперь вспомним Алистера Коллинза», — продолжила она. «Человека, который заработал репутацию, приказывая жестоко избивать лидеров профсоюза. Иногда эти избиения заканчивались смертью. Он продал, предал и разменял собственную душу. Задолго до капитуляции Германии он узнавал у военных, где будет следующая большая война и как на ней заработать». «Что вы хотите сказать?» — спросила босс. «Что не все на свете крутится вокруг денег», — объявила Уотерхаус. Секунду я переваривала ее слова, а потом вступила в разговор. «Вот почему вы рассказали мне про пленки». Она снова бросила на меня взгляд. Теперь я увидела ее глаза без очков. «Темная бездна, куда я могу провалиться, если не буду осторожна». «Мне пришлось сдержаться, чтобы не дотронуться до револьвера». «Когда стало понятно, что Уоллес примет удар на себя, и компания порвала с ним связи, все шло к тому, что военные контракты останутся в силе», — сказала я. «А вам нужно было наставить нас на верный путь. Вот вы и рассказали мне о пленках и как слышали грохот. Конечно, вы уже все забрали, однако оставили единственную запись, которая направила бы нас в нужную сторону». «Интересно, Нил Уоткинс скрывается во Флориде или Канаде? Или наглотался грязи в болотах Джерси? Уж очень странное совпадение, что он начинал научную карьеру у вас. Это вы внедрили его к Беллистрад?» «Вас послушать, так я прямо какой-то гангстер», — отозвалась Уотерхаус с намеком на улыбку. «Нет, я встречалась с гангстерами, вы совсем другая». «И какая же?» Человек, которому нравится дергать за ниточки людей, дергающих за ниточки. Теперь ее улыбка уже перестала быть только намеком и выглядела почти радостной. «Какой чудесный речевой оборот!» Она выпрямила ноги, небрежно разглазила складки на юбке и встала. «Конечно, у вас нет никаких доказательств!» Это было заявление, а не вопрос. «Никаких!» признала мисс Пентикост. Уотерхаус повернулась к двери, но остановилась, когда мисс Пентикост подняла руку. Меня мучает одна загадка, сказала мисс Пентикост. Вы же легко могли избежать моего внимания, направив меня к Беллистрат. Вы почти наверняка когда-нибудь со мной столкнулись бы, поскольку работали вместе. Уотерхаус вскинула голову, словно отдавая должное от догадке мисс Пентикост. «Даже сегодня. Вы наверняка подозревали, зачем я вас пригласила», — добавила босс. «Так зачем вы пришли, если не для того, чтобы признаться?» И снова Уотерхаус ответила не сразу, как будто что-то осмысливая. «Я думаю... Я надеюсь, что мы могли бы стать друзьями». Уж чего-чего, а этого мисс Пентикост явно не ожидала. «Или, как минимум, союзниками», — сказала Уотерхаус. «У нас так много общего. Мы ведь с вами женщины, стремящиеся изменить мир к лучшему». Мисс Пентикост резко вытянулась по струнке, в глазу сверкнул огонь. «Я вывожу преступников на чистую воду, а вы шантажируете, грабите, убиваете и вершите собственное правосудие в соответствии со своей извращенной моралью», — заявила она. «У нас нет ничего общего». Уотерхаус кивнула, будто задумалась над вопросом студента на лекции. «Возможно», — протянула она. «Или нет», — она покосилась на меня. «Кстати, как поживает Бекка? Жизнь продолжается, надеюсь?» В горле у меня пересохло, а пальцы все-таки сжали рукоять револьвера. «Не беспокойтесь, мисс Паркер» сказала Отерхаус. «Я сохраню секрет Бекки. Просто хочу показать, какая пропасть лежит между тем, что законно, и тем, что правильно. Все в этой комнате прекрасно это осознают. Единственная разница заключается в том, насколько далеко каждый из нас готов зайти, чтобы осуществить правосудие». Она вытащила очки и нацепила их, как последний штрих к маскарадному костюму. «Очень познавательно было наблюдать за вашей работой», — сказала она. «Вы самые интересные люди, с которыми мне довелось иметь дело. Вы обе». Она кивнула на открытую книгу, лежащую на столе мисс Пентикаст. «Надеюсь, вы ее прочитали. Если смотреть только поверхностно, в ней исследуется наша неспособность преодолеть собственную смертность и как это можно использовать, чтобы нас контролировать». «А что под поверхностью?» — спросила мисс Пентикаст. «Вы могли бы сказать, что книга о ниточках и людях, которые за них дергают. Дергают уже долгое время, и некоторые ниточки уже давным-давно нужно было бы перерезать. Всего хорошего, мисс Пентикаст, мисс Паркер». С этими словами она вышла. Я сидела в кресле, ожидая, когда закроется входная дверь, потом встала и проверила. «Уотерхаус» ушла. Я закрыла дверь на задвижку и вернулась в кабинет. «И что теперь?» — спросила я. «Позвонить Лейзенби». «И что мы ему скажем?» «Что профессор антропологии прямо или косвенно в ответе за многочисленные преступления, некоторые из которых даже преступлениями не числятся?» «Доверие к нам полицейского департамента не простирается настолько далеко». «Тогда, надо полагать, заведем папку на Аутерхаус», — предположила я. «Или как там ее зовут на самом деле?» Мисс Пантикост кивнула. «Нужно внимательно за ней приглядывать». Она взяла трость и встала. У нее давно уже не было плохих дней, но она стала чаще пользоваться тростью, и синяки под глазами теперь никогда не исчезали полностью. «Думаете, она продолжит в том же духе?» — спросила я. Даже когда мы знаем, думаю, она наслаждается тем, что мы ее раскрыли. Как ты заметила, она оживляется, выступая перед публикой. Мисс Пентикост пошла на кухню посмотреть, что готовит на обед миссис Кэмпбелл. Пока я печатаю эти строки, из кухни плывет запах свежей выпечки. Миссис Кэмпбелл теперь страдает от артрита, и каждый раз после того, как она замешивает тесто, ей приходится целый час держать руки в ледяной воде, но она все равно отказывается от моей помощи вот ведь упрямая старуха я слышу как она тихонько напевает себе под нос, но не узнаю эту мелодию льющийся из окон свет начинает угасать скоро придется включить лампу большой стол пуст миссис Кэмпбелл говорит что пора уже мне за него сесть, но я не могу себя заставить по крайней мере Не сегодня. Может, завтра. А может, никогда. Я тоже упряма. В начале своего рассказа я говорила о невидимых затратах. Интересно, как будет выглядеть под конец дней мой грозбух? Сойдется ли дебет с кредитом? Несмотря ни на что, я все еще не знаю. Но точно знаю одно. Я начала этот рассказ с совета, преподанного мне в виде урока. Главное, Научиться вовремя отпускать. Есть и оборотная сторона медали. Сегодня я пытаюсь усвоить другой урок. Мисс пентикас никогда не произносила этого вслух, но жила по этому принципу всю жизнь. «Крепко держись за то, что можешь удержать. Нет лучшего мира где-то в другом месте. И никогда не будет, если только мы сами его не создадим». Уиллоджин Паркер. Частный детектив. Детективное агентство Пентикаст и Паркер. Нью-Йорк. Читала Вероника Райцес.